зубастые животные. Зубы в жизни любого организма играют одну из важнейших ролей, поскольку выполняют много разных функций. Так они не только принимают а к т и в н о е у ч а с т и е в питании, но и служат средством нападения и защиты, а также широко используются при строительстве гнезд и временных убежищ. Обзавелись же зубами практически все позвоночные животные, а из беспозвоночных только представители некоторых классов и отрядов. И именно с них и начнем знакомство самыми-самыми с самыми зубастыми и первыми в этом ряду назовем моллюсков рекордсменов по количеству зубов. Дело в том, что практически все эти животные, за исключением Пластинчато жаберных имеют особый орган, которым они соскребывают и измельчают пищу. Этим органом является радула или терка, расположенная в ротовой полости на поверхности языка. Она состоит из хитиновой базальной пластинки и множество хитиновых зубов, расположенных поперечными рядами. Причем число зубов у разных видов в а р ь и р у е т от двух до двадцати пяти тысяч, а по некоторым данным и значительно больше. При этом у растительноядных моллюсков зубы радулы большей частью мелкие, зубы хищников крупнее, часто имеют форму б а г р а или кинжала. А у некоторых морских улиток внутри зубов даже имеется канал, по которому стекает яд из специальной ядовитой железы. Есть зубы и у морских ежей, правда только у правильных. А правильными называют тех животных, у которых круглая форма тела. Неправильные же ежи имеют уплощенную форму, и у них отчетливо различаются передние и задние концы тела. Так вот, на нижней стороне тела правильных ежей находится ротовое отверстие, снабженное пятью острыми белыми зубами. называется эта структура, принимающая н е п о с р е д с т в е н н о е участие в питании морских ежей, аристотелевым ф о н а р е м С помощью этого органа животные отгрызают небольшие куски от попавшей в рот пищи. Но кроме участия в питании, зубы а р и с т о т е л е в а г о ф о н а р я выполняют ряд других функций. Например, с их помощью ежи передвигаются. В этом случае зубы сначала погружаются в грунт. Затем смыкаются таким путем, приподнимая ежа над дном. В этот же момент он отталкивается от грунта иглами, перемещаясь таким образом вперед. и с п о л ь з у е т морские ежи Аристотелев фонарь и для строительных работ. В этом случае ротовой аппарат выполняет функции своеобразного сверла. С помощью зубов этого фонаря Ежи вгрызаются даже в гранитные скалы, выверливая с в них пещерки для жилья. В связи с этим возникает закономерный вопрос: почему же во время такой работы не разрушаются зубы самих строителей? Оказывается, все дело в их структуре. Когда ученые провели рентгенографию зубов морских ежей, то установили, что они состоят из двух типов кристаллов к а л ь ц и т а волокнистых и изогнутопластинчатых, наложенных друг на друга крест на крест, и скрепленных микроскопическими частицами к а л ь ц и т а Кроме того, между кристаллами располагаются слои более слабого органического материала, и как раз в этих пограничных зонах з у б ы морских ежей и ломаются. Ученые считают, что п р и р о д о й так и б ы л о з а д у м а н о Верхние участки зубов стачиваются и уступают место более острым. Многое, впрочем, остается неясным. Например, какие функции выполняют разные типы кристаллов. Уникальные зубы имеет и красный к о л ь ч а т ы й червь, достигающий иногда сорока с а н т и м е т р о в длиной. В р о т о в о м аппарате этого существа есть свернутый в улитку мясисто-красный хоботок, который почти не заметен. Но под давлением воды он выпячивается наружу. На конце хоботка находятся четыре загнутых зуба, которыми червяк и захватывает добычу. Внутри эти зубы имеют полости, через которые в организм жертвы впрыскивается яд. Вроде ничего особенного, но так считаны с л и ш ь е до тех пор, пока не выяснилось, что четыре ядовитых зуба червя имеют медные коронки, причем количество меди в зубах столь велико, что по теории должно угрожать его здоровью. А вообще с таким живым существом, у которого содержащие медь минералы вошли в состав скелета... Ученые столкнулись впервые. Более того, оказалось, что медь в зубах червя может находиться и в не минеральной форме. Кроме того, чистая медь была найдена и на поверхности зубных каналов червя, через которые он впрыскивает яд в тело жертвы. Ученые предполагают, что медь в зубном канале выполняет функции катализатора, активирующего яд. То есть, п р и д а ю щ е г о впрыскиваемому в тело жертвы веществу токсичные свойства. Вне зубов, то есть в самом черве, это вещество, скорее всего, находится в неядовитой форме. Правда, на сей счёт есть несколько вопросов, которые остаются пока без ответов. Каким образом червь накапливает в своем организме медь в таких количествах, что из нее образуются зубы? И почему эта медь? Не причиняет организму никакого вреда. Есть еще одна интересная подробность, которая относится к зубам этого червя. Известно, что он обитает в галечных отложениях и определяет местоположение добычи по запаху. Но набрасываясь на жертву, он нередко промахивается. Стало быть, его зубы во время неудачных попыток схватить добычу должны стираться или ломаться о гальку. Но этого, как выяснилось, не происходит. А вся причина этого явления в том, что медь сосредоточена в верхней части зубов в виде волокон диаметром порядка пятидесяти нанометров, находящихся внутри своеобразной белковой матрицы. И по мере того, как количество меди возрастает, прочность и жесткость зубов тоже усиливается, причем настолько, что даже галька им не вредит. Особым разнообразием и количеством отличаются зубы у рыб. Например, у р ы б х и р у р г о в и южноамериканских самов зубы находятся на длинных тонких стебельках с чешуевидной вершиной. У рыб-попугаев многочисленные зубы тоже имеют своеобразное строение. Они плотно сидят на наружной поверхности обоих челюстей, напоминая клюв птиц. давших н а з в а н и е этому семейству. Пластинки же на каждой челюсти разделены швом, с помощью которого рыбы соскабливают водоросли, с к о р а л л о в и поверхностей камней. Рекордсменами же по количеству и качеству зубов среди позвоночных животных, наверняка следует считать акул. Во-первых, количество их исчисляется сотнями, а то и тысячами. Так у китовой акулы от семи до десяти тысяч мелких трехмиллиметровых зубов игольчатой формы. Она и является самой зубастой среди своих соплеменников. Главное предназначение этой зубной армады — удержать планктон в акульей пасти. И эту работу зубы выполняют великолепно. В пасти гигантской акулы зубов несколько меньше, около двух тысяч. А вот у белой ко лы, так же как и у тигровой, всего двести восемьдесят триста зубов. У них за зубрены края и острые концы, и они расположены пятью рядами. Кстати, чтобы снизить риск повреждения внутренней поверхности пасти, наиболее дальние ряды зубов наклонены внутрь. Однако все это огромное количество зубов еще и постоянно меняется. Как только теряется передний зуб, на смену ему приходит задний, который до этого лежит в десне. К тому же у них нет длинных корней, и они могут относительно свободно двигаться в деснах. Время, в течение которого происходит смена зубов у различных видов разное. Так у лимонной акулы передние зубы каждого ряда меняются еженедельно, а у белой раз в восемь месяцев. Катран же вообще обновляет зубы целыми рядами. В наших водоемах тоже водится хищник, для которого характерна смена зубов. Это щука. Зубы у нее меняются на нижней челюсти, а внутренняя поверхность которой покрыта эластичной тканью. Под ней находятся несколько рядов с двумя-четырьмя замещающими зубов, расположенными с задней стороны каждого рабочего зуба. Когда рабочий зуб разрушается, его место занимает соседний зуб параллельного ряда. Если по количеству зубов среди позвоночных лидируют акулы, то по их длине млекопитающие. И среди них нарвал единственный представитель семейства единороговых. Самец нарва л имеет длину тела до четырех с половиной метров при весе в полторы тонны. Самки же весят около 900 с о т килограммов. Своей известностью Нарвал обязан своему рогу. В средневековье его часто преподносили как рог единорога, обладающий волшебными свойствами. Например, считалось, что он может помочь в определении отравленного вина и поставить на ноги обреченного больного. На самом же деле рог Нарвала это ничто иное, как верхний левый зуб. который в процессе роста у самца превращается в очень прочный и гибкий бивень длиной до трех метров. При этом он растет, закручиваясь спиралью, оставаясь однако удивительно прямым. Кстати, остальные зубы у этого животного прорезаются только в одном случае из пяти сот. Внутренняя ткань бивня пронизана множеством нервных окончаний, с помощью которых Норвал определяет температуру воды, давление и другие параметры окружающей среды. Известно также, что иногда н а р в а л б и в н е м вспугивает донных рыб, скатов, треску, палтусов, ныряя за ними иногда на километровую глубину. Еще было замечено, что изредка н а р в а л ы т р у т с я бивнями. Это наблюдение позволило выдвинуть гипотезу, что свой рок животные используют в брачных играх. Но веских доказательств в пользу этой гипотезы до настоящего времени не получено. Теперь попытаемся выяснить, у кого самые-самые зубы из наземных животных. Так вот рекордсменом в категории самые длинные зубы является африканский слон, а победителем он стал благодаря своим бивням, которые представляют собой постоянно растущие вторые верхние резцы. Каждый бивень в среднем имеет длину два-два с половиной метра и массу 30-50 пятьдесят килограммов. У африканских слоних тоже есть бивни, правда они короче, чем у самцов. Самый же крупный бивень самца имел длину более четырех метров, и оба таких бивни весили сто сорок килограммов. Однако между длиной и весом бивней не всегда имеется четкая взаимосвязь. Так самые тяжелые бивни у слона убитого в 1898 году у к и л и м а н д ж а р а они весили 225 килограммов. Используют же слон бивни для рытья земли, подрывания корней деревьев и в качестве брачного украшения. А вот лидером среди наземных млекопитающих по количеству зубов является гигантский броненосец, у которого их около ста. У амазонского же дельфина в о рту 272 зуба. Это рекордный показатель для зверей. И в заключение несколько слов о зубах бобра. И хотя они у него не самые длинные и многочисленные, но зато оригинальные. У бобра самозатачивающиеся резцы. Их наружная половина покрыта эмалью, а задняя состоит из менее твердого дентина. В тот момент, когда животное грызет ствол или ветку дерева, дентин постепенно стачивается, причем быстрее эмали. По этой причине передняя часть зуба все время остается о с т р о й Во время работы челюсти бобра функционируют подобно пиле. Пытаясь свалить дерево, грызун поднимается на задние лапы, упирается верхними резцами в кору и начинает со средней скоростью 5-6 движений в секунду перемещать нижнюю челюсть из стороны в сторону. Работает б о б р очень эффективно. За ночь он может свалить и разделать ствол дерева диаметром 40 сантиметров. Самые же сильные челюсти у пятнистый гиен, давление, которое они создают, р а з г р ы з а я кости, достигает. с е м и д е килограммов на квадратный сантиметр. У волка от пятнадцати до двадцати пяти килограммов, а у человека от двух до десяти килограммов.